Когда подписной лист оказался наполнен фамилиями вкладчиков и первое заседание объявлено закрытым, девица-сочинительница разбитая не вытерпела и обратилась к Евдокии Петровне с назойливой просьбой предложить гостям выслушать одну маленькую главку из ее добродетельно-морально-философического романа. Началось очень скучное чтение, во время которого Евдокия Петровна тихо взошла на возвышение, покрытое красным сукном, где стояла перед табуретом ее позлощенная арфа. И пока девица разбитая читала с оттенками и декламацией, Евдокия Петровна, устремив глаза в потолок, и, придав своей серокудрой физиономии выражение восторженно-вдохновенной меланхолии, в блуждающей задумчивости, медленно и тихо бряцала перстами по струнам арфы. Таким образом, чтение девицы «Разбитой» походило на театральный монолог под сурдинку. Гости весьма томились навязанным им развлечением, Напряженно стягивали рты и мускулы щек, удерживая широко наплывшую зевоту, а более слабые из них и совсем уже не выдержали. По зале вместе с девицей разбитой и меланхолической мелодией Евдокии Петровны раздавалось тихое и мерное носовое сопение. Десятка-полтора гостей, убаюканных этими звуками, безмятежно спали блаженным сном невинности. И бог весь сколько бы времени длилось еще чтение маленькой главки добродетельно-морально-философического романа, если бы внезапно не прервала его бесцеремонно громкая икота Фомушки. — Хозяйка! — вскрикнул он, ерзая, на кресле и, поворачиваясь всем туловищем к Евдокии Петровне. — А где у вас тут выйти? Велиткась проводить меня, больно уж я спать захотел. Да опущай мне там, в буфетной, на лежанке, По бы наслали, сон сморил совсем. И вам пора по домам, во Христе, братики!» С глупой улыбкой подпел он себе в заключение. «Все домой, да все домой, А я домой не пойду, Ай, люли, не пойду, Сударики, не пойду, Ай, ду-ду, ду-ду, ду-ду». И это было единственное умное слово, без особенного умыслу, оброненное Фомушкой в течение вечера. Так что все члены птичьего Ариапага в глубине сердец своих восчувствовали и к блаженному величайшую благодарность за это самое слово. Он, словно израильтянин от пленения египетского, извел их от пленения девицы-сочинительницы разбитой, смело перешагнув неисходные морские пучины ее добродетельно-морально-философического романа. «Простите, отцы и братья, еже, соблудих окаянный словом, делом, помышлением, бухнулся вдруг на колени блаженный, кланяясь в ноги всему обществу. Отпустите мне, неблазно на сон грядущий». И после нового земного поклона он тихо удалился из комнаты, напивая себе под нос на реках Вавилонских Тама Сидохом и Плакахом.